Патерия Березовского. В декабре 1999 года предприниматель Леонид Богуславский встретился со старым другом. Борис Березовского он знал с начала 1970-х годов. Они вместе работали ещё в институте проблем управления. Потом на закате Советского Союза создавали Логовас, откуда Богуславский ушёл в 1992 году. Он спросил: "Как дела?" Березовский со скучающим видом вздохнул. Парламентские выборы выиграл, премьера назначил, президента организовал. Не знаю даже, чем заняться. Борис Березовский был частью семьи. Человеком, который, как многие верили, может договориться практически со всеми. Именно он развязал войну, жертвами которой пали самые высокопоставленные управленцы, включая преемника Ельцина Бориса Немцова. Именно он придумал партию, которая потом превратилась в единую Россию. главную правящую партию в стране. Именно он был наиболее близок к Путину, и он же стал его врагом номер 1 почти сразу после инаугурации. Березовский всегда хотел казаться влиятельнее, чем был на самом деле, однако его влияние на семью и на политику в стране сложно переоценить. В 1996 году олигарх не просто помогал Ельцину деньгами на выборах, но и сам выступал политтехнологом. Не всегда удачно, но очень целеустремлённый. Например, его не оставляла мысль об установлении мира между Зюгановым и Ельциным. Я была противницей этого проекта. Анатолий Чубайс, глава аналитической группы тоже, но некоторые члены штаба идею Березовского поддержали. И в огромном количестве газет появилось обращение 13 бизнесменов с призывом к миру между Ельциным и Зюгановым, вспоминает Татьяна. Березовский же придумал договориться с генералом Лебедем. чья поддержка в итоге помогла Ельцину выиграть во втором туре. Дружба с Юмашевым не мешала Березовскому игнорировать его просьбы. Он считал, что если не смог кого-то убедить в своей правоте, то дальше может действовать самостоятельно. Так за спиной у Юмашева Березовский договорился со всеми главами стран СНГ, чтобы они поддержали его назначение исполняющим секретарём организации. Когда на заседании СНГ президент Украины Леонид Кучма предложил кандидатуру Березовского, папа был поражён, рассказывает Татьяна. В Кремль срочно вызвали Березовского. Прямо при нём премьер Кириенко, Юмашев и Татьяна уговаривали Ельцина отказаться от назначения, но Ельцин назначил Березовского. Потом папа мне сказал, что не мог пойти против Кучмы, Назарбаева, Акаева, других президентов. Это было бы неправильно, рассказывает Татьяна. Каржаков считает, что расположение Березовский завоёвывал подарками. Он всерьёз говорит о первом крупном подарке миллионера Березовского дочке Ельцина Татьяне автомобиле Нива. Подаренная ей в 1994 году машина была оборудована по спецзаказу стереосистемой, кондиционером, противоугонной системой и обладала, по словам Каржакова, роскошным салоном. В 1994 году Березовский уже торговал Мерседесами и был долларовым миллионером, поэтому Ниву сложно назвать щедрым подарком. Коржаков, правда, говорит, что Нива довольно быстро сломалась, и тогда Березовский подарил Татьяне внедорожник посерьёзнее Chevrolet Blazer. Юмашевы категорически отрицают, что Нива была подарком, и говорят, что автомобиля Chevrolet Blazer у Татьяны в принципе не было. Я первый раз увидел Березовского в 1995 году. К этому моменту я ездила на своей Ниве уже больше года. Как и все автомобилисты, я страдала от отсутствия кондиционера. Особенно было тяжело, когда была беременной и приходилось в жару летом ехать на дачу, нередко застревая в подмосковных пробках, рассказывает Татьяна. На самом деле, в отличие от Абрамовича, Березовский не очень любил широкие жесты. Юмашев рассказывает, как Павлу Бородину нужна была квартира, чтобы поселить там примакова. Пришел Примаков и говорит Палпалычу, «Мне нужна квартира. Палпалыч к Березовскому. Где найти? Срочно!» И Березовский говорит, «У меня есть, я могу вам ее отдать». Но квартиру он Примакову в итоге не отдал, а продал. Управ делами президента, выкупила эту квартиру по рыночной цене и выдала премьер-министру. Зато Березовский совершенно не считал деньги на развлечения и с удовольствием катал всех на своей яхте. Как рассказывал в своей книге Авин, Предприниматель первым стал приобщать чиновников к прелестям роскошной жизни, и редко кто отказывался. Тем более, что в компании Березовского всегда было интересно. Он фонтанировал идеями. Несмотря на то, что Ельцин к Березовскому относился с плохо скрываемой неприязнью, из-за всю жизнь на личные общения с ним потратил минут 10, большего и не требовалось. У предпринимателя получилось обольять всё его ближайшее окружение. Валушин считал его своим товарищем и часто прислушивался к его идеям. Путин демонстрировал дружбу с ним, даже рискуя навлечь гнев премьера Примакова, враждовавшего с Березовским. Остался Березовский одним из важнейших друзей и для Юмашева. Березовскому не нужно было встречаться и дружить с Ельциным, достаточно было семьи. К началу 2000-го года Березовский был на пике своего могущества. Борис посчитал, что держит Бога за бороду. вспоминал предприниматель Богуславский. Человек, которого он считал своим другом, был явным фаворитом президентских выборов. Глава администрации Александр Волошин тоже был многим обязан Березовскому и прислушивался к его мнению. Его заместитель Игорь Шабдурасулов руководил задуманным Березовским проектом единства. Березовский и не подозревал, что 2000-й год лишит его практически всего, что он имел. И главную роль в этом сыграют люди — которые он считал если не полностью подконтрольными, то хотя бы управляемыми. В мае 2000 года Путин подписал указ о создании семи федеральных округов, положивший начало формированию вертикали власти. Березовский опешил. Это совершенно не то, что он ожидал от нового президента. Предприниматель полагал себя бенефициаром победы Путина. В отличие от Ельцина, с которым он почти не встречался наедине. Путин он считал своим другом. Березовский приехал в Кремль, чтобы жёстко поговорить с президентом. "Володя, мы так не договаривались", сказал Березовский. Путин его не стал слушать. Березовский начал атаку на Путина привычными методами, задействовав ресурсы Первого канала и Сергея Даренко. В эфир вышла разгромная программа о гибели подлодки Курск. Даренко по пунктам объяснял, где Путин врёт. Для Путина эта программа произвела эффект разорвавшейся бомбы. Человек, к которому он относился как к брату, предал его. После этого пути назад уже не было. Березовского вызвал к себе Волошин. Цель встречи была такая — объяснить ему, что концерт закончен, что журналисты должны быть свободны от его влияния, рассказывал Волошин через много лет в Лондоне, когда Березовский судился с Романом Абрамовичем. У президента Путина был повод для эмоций, и я с ним абсолютно согласен. что господин Березовский использовал эту трагедию для того, чтобы нажить в себе политический капитал. Непонятно, в чём были содержательные претензии к власти. Позиция управляемых им журналистов была настолько одиозной, что контроль Березовского над ОРТ надо было прекратить. «Послушай», — сказал Волошем Березовскому, «или ты в течение двух недель отдаёшь ОРТ или последуешь за Гусинским». Отличие Березовского от Гусинского было в том, что он смог встретиться на следующий день с Путиным. Встречу организовал Волошин в своём кабинете. Березовский попытался оправдаться за программу Даренко. Путин подождал, пока тот закончит, и достал папку. Он начал монотонно зачитывать подготовленный отчёт, суть которого сводилась к тому, что первая кнопка управляется только одним человеком Березовским. "Я хочу руководить УРТ", сказал Путин. "Я лично буду руководить УРТ". Слушай, Володь, ответил Березовский. Это просто смешно, и во-вторых, это невыполнимо. Сигнал УРТ принимают на 98% территории России, в 98% домов россиян, холодно ответил Путин. Не приводи мне статистику, ответил Березовский. Я всё это знаю. Ты понимаешь, о чём говоришь? Фактически ты хочешь контролировать все средства массовой информации в России лично. Путин встал, обозначив конец разговора. Выходя, он задержал свой холодный взгляд на Березовском, пишет Дэвид Хофман, которому впоследствии чуть позже описал эту встречу во всех подробностях. "Ты", сказал Путин. "Ты был одним из тех, кто просил меня стать президентом. Так на что же ты жалуешься?" Это была последняя в жизни встреча Березовского с Путиным. Предприниматель покинул кремлёвский круг, а очень скоро и страну. Березовский при Путине мог стать одним из самых влиятельных людей, Но стал для Путина предателем. Есть враги и есть предатели, рассуждал как-то Путин в разговоре с главным редактором Эха Москвы Алексеем Венедиктовым. Враги это те, с кем ты ведёшь войну, потом заключаешь перемирие, потом заключаешь мир, потом делишь награбленное. Если говорить о предателях, это люди, которые были вместе с тобой в команде, а потом неожиданно ударили тебе в спину. Вот к ним у меня никакой пощады. Никакого, к сожалению. Вопрос с первой кнопкой был решён за несколько дней. Руководство УРТ не потребовалось менять. Из Кремля просто позвонили гендиректору Константину Эрнсту и сказали, что с этого дня он больше не слушает Березовского. Как говорит Волошин, Эрнст с облегчением согласился. Следующим шагом было закрытие программы Сергея Даренко. Березовский потерял влияние. Остались только акции, которые теперь ничего не стоили без возможности влиять на политику канала. Тем не менее, даже формальное владение почти половиной главного телеканала страны предателем раздражало Кремль. Детальные переговоры с Березовским о передаче контроля, выхватившихся им 49% УРТ, курировал опять же Волошин. Хронология перехода контроля над УРТ от опального Березовского к лояльному Абрамовичу была подробно восстановлена в Высоком суде Лондона в 2011 году. После встреч Березовского в Кремле Директор ФСБ Николай Патрушев вызвал к себе партнёра Березовского, Бадри Потаркецхишвили, а затем тот же отвёз его в Кремль на встречу с Путиным. Там президент, по словам адвоката Березовского, предложил Потаркецхишвили и его компаньону убраться с СУРТ. Цена опять же, по словам адвоката, обсуждалась с министром печати Михаилом Лесиным. Речь шла о 300 млн долларов. О недовольстве Путина Березовскому говорил и Абрамович. параллельно ведя переговоры о цене. Он готов был заплатить 100 миллионов долларов, что не устраивало Березовского. Однако торг шёл не только о цене, но и о свободе для друга Березовского, замгендиректора Аэрофлота Николая Глушкового. Это подтверждалось записью беседы Березовского по Таркцушвили и Абрамовичу на встрече в VIP-зале аэропорта Париж-Ле-Бурже в декабре 2000 года. Как ты думаешь, Колю Глушкового арестуют? спрашивал Березовский у Абрамовича. Тут не видел оснований для беспокойства. С моей точки зрения, там не было таких серьёзных экономических преступлений, за которые его Глушкова могут арестовать. Однако буквально на следующий день, 7 декабря 2000 года, Глушков был задержан в кабинете следователя Генпрокуратуры. Абрамович отрицал связь между арестом Глушкова и переговорами по продаже пакета УРТ. Но адвокат Березовский был уверен в обратном. Арест понадобился, чтобы опальный олигарх стал более сговорчивым, и Березовский уступил. Адвокат настаивал: именно Путин решал, кого арестовать. Глушков поначалу обвинялся в мошенническом присвоении валютных средств Аэрофлота. Но в 2004 году обвинения по тяжёлым статьям ему заменили на лёгкие злоупотребление полномочиями. В итоге, уже отсидев к тому моменту около 3 лет, он вышел на свободу. Николай Глушков обвинялся в хищении, мошенничестве, превышении полномочий. Арестован в декабре 2000-го. Частично оправдан и освобожден в 2004-м году. В 2006-м году получил условное наказание по другому обвинению в мошенничестве и уехал в Великобританию. В 2017-м году заочно осужден российским судом на 8 лет. Погиб в 2018-м году в Лондоне перед слушаниями по своему делу. скорее всего, насильственной смертью. Абрамович же заплатил Березовскому в 2001 году почти вдвое меньше, чем обещал ему Лесин 175 млн долларов, писал Коммерсант. Сам же Березовский говорил, что его всё получил 150 млн долларов. Хотя Юмашев был другом Березовскому и продолжал им оставаться и после того, как предприниматель попал в опалу, он считает, что выплата Абрамовичем даже 150 млн долларов Это чистая благотворительность. Да, Юра, акции спокойно могли оставаться у Березовского, но де-факто каналом уже управлял основной акционер государство, у которого, как был, так и оставался 51%. Без административного ресурса акции убыточного телеканала лежали бы мёртвым грузом и ничего бы Березовскому не давали. Абрамович просто помог своему бывшему партнёру с деньгами, отдав ему миллионы за акции, которые после этого Лежали мёртвым грузом уже у Абрамовича. Единственным шансом для семьи сохранить какое-то влияние при Путине было принять его правила игры. Абрамович, например, настаивал в лондонском суде, что российский президент не просил его выкупить у Березовского долю УРТ и вообще этой покупкой не интересовался. Просто это он сам, Абрамович, понимая всю взрывоопасность актива, решил согласовать его покупку в Кремле. Но адвокат Березовского настаивает, Абрамович обещал Путину выкупить пакет. Березовский продал жемчужину своей медиаимперии, но у него остались Коммерсант и ТВ-6, куда после захвата НТВ ушли несогласные журналисты. Однако и этот канал, он потерял уже в начале 2002 года. Государство просто не продлило ему лицензию. Березовский перебрался в Лондон и стал не въездным в Россию. На родине на него были заведены уголовные дела. В последнем Березовский продал издательский дом-коммерсант другу Юмашева Алишеру Усманову за невероятную цену — 280 миллионов долларов. Даже сам Березовский рассчитывал получить за него не больше 120 миллионов долларов, исходя из прибыли, которая на тот момент составляла 13 миллионов. Всего через 6 лет основной конкурент-коммерсанта газеты «Ведомости» будет продана в 28 раз дешевле. В изгнании Березовский постепенно тратил полученные от продажи всех активов 3 миллиарда долларов. При этом он финансировал политические партии и цветные революции в сопредельных России государствах. Березовский стал основным спонсором Оранжевой революции в Киеве в 2004 году, но не смог воспользоваться плодами её победы. Победившая коалиция довольно быстро сделала его персоной нон грата. Лишь помощь революции в Киргизии принесла небольшие дивиденды. Благодарный новый президент Курманбек Бакиев расплатился за помощь в подготовке тюльпановой революции вторым по запасам месторождением золота в стране. 5 млн долларов на помощь оппозиционерам, 12 млн долларов на подготовку актива и 170 млн долларов через год от австрийской Global GOLD Holding GmbH при продаже. Ровно в 10 раз умножить вложенный капитал благодаря участию в политике Такой бизнес Березовскому нравился. Юмашев поначалу продолжал общаться с Березовским, несмотря на его непримиримую войну с Путиным. Березовский не жалел ни средств, ни сил. Но в какой-то момент и эта ниточка оборвалась. Мы с ним не поругались, уточняет Юмашев. Просто я пытался ему объяснить: "Боря, всё, что ты делаешь, это катастрофа для тебя, для твоих близких, друзей. Зачем ты всё это делаешь?" А у Бори была просто идея, что всё это вот-вот рухнет. Он считал, что как Ющенко в Украине, а в Грузии Саакашвили, так и в России придет новый демократический режим. «Валь, ты ничего не понимаешь, поскольку ты находишься внутри. Ты не чувствуешь, не видишь, не понимаешь», — говорил Березовский Юмашеву. Спорить Юмашеву в конце концов надоело. Постепенно Березовский потерял связь с Россией. Он не мог вернуться на родину, поскольку на него были заведены уголовные дела. Главным ударом для него стала смерть друга и партнера, Бадри Потаркацишвили, который по сути был казначеем Березовского. Все деньги были у него. Березовский признавался, он не ожидал, что Бадри умрёт раньше него. Судя по всему, не ожидал этого и Потаркацишвили. По словам друзей Березовского, оба партнёра не позаботились о том, чтобы юридически оформить раздел собственности. Березовский был уверен, что деньги и активы он делит пополам с партнёром, но, как оказалось, это было не так. Сразу после смерти Бадри Его вдова Инна подписала бумагу, по которой обещала передать половину актива в Березовскому, но потом передумала, сказав, что была в состоянии аффекта. Смерть Бадри стала тяжелым ударом для Березовского. Он не ожидал, что останется у разбитого корыта. Как рассказывал Березовский, он понял, что не разобрался в человеческих качествах партнера. Он рассчитывал, что его активы будут вписаны хотя бы в завещание. В итоге, однако, все средства были присуждены Семья Бадре. В поисках денег Березовский снова встретился со своим старым семейным товарищем Абрамовичем уже в суде. Иск к Абрамовичу с требованием вернуть 5,5 млрд долларов, якобы недополученных от сделки по продаже Сибнефти Газпрому и доли в Русали Базелу, был его последней надеждой получить средства к существованию. К тому времени он уже был весь в долгах. Березовский считал дело беспроигрышным. Он полагал, что выиграет дело и вовсю занимал деньги. Березовский думал в конспирологической парадигме, свойственной и сейчас людям в Кремле. Абрамович близок к Путину, Путин в рак, а Березовский оппозиционер, ментально и политически более близок к британцам, чем к окружению Путина. Чтобы окончательно сойти за своего, он даже не стал слушать адвокатов, советовавших ему говорить на родном языке. Ему казалось, что за годы жизни в Британии он достаточно освоил английский и считал своим преимуществом, что говорит на одном языке с судьёй который был в восторге. Абрамович напротив очень тщательно готовился к процессу. 9 дней допросов, забитым до отказа, в зале Высокого суда Лондона, превратились в одно из самых тяжёлых испытаний в его жизни. Хуже не было даже в армии, говорил он своим знакомым. К каждому заседанию Абрамович готовился часами, читал материалы, репетировал ответы, но юристы как назло начинали задавать вопросы совсем на другие темы. Рома говорил, что чувствовал себя как в школе. «Учишь один урок, а спрашивают другой», — рассказывает его знакомый. Он жаловался, что система перекрёстных допросов построена так, что говорить правду не получается, даже если очень хочешь. «Всё сделано для того, чтобы поймать тебя на вранье и пригвоздить». После выматывающих допросов Абрамович ел. В первый раз за день. Спать у него получалось только после снотворного. Но уже через несколько часов он вставал и снова штудировал материалы. Адвокаты советовали ему говорить правду. Близкая подруга семьи Березовского, Зоя Богуславская, встречалась с Березовским в начале 2012 года на дне рождения его матери. Он говорил, какая замечательная судья Глостер, как он ею очарован и главное, как она очарована им, вспоминала Богуславская. Тем ужаснее для него оказался вердикт. Отказ по 10 пунктам из 10. Кеменди Абрамович и о таком даже не мечтали. Надеялись, что смогут выиграть по 8 пунктам максимум и придётся Березовскому отдать Абрамовичу миллионов 300. 000. Но Глостер разгромил Березовского в пух и прах. Он остался ещё должен Абрамовичу за его адвокатов. Через несколько недель после проигрыша он попросил Абрамовича простить его, простить ему долги по процессу и помочь вернуться. Просьбу Березовского передала его гражданская жена. Елена Горбунова. Хотя на суде Горбунова агрессивно выступала против Абрамовича, потом она приехала к нему домой и просила за Березовского, чтобы тот смог вернуть долги кредиторам и оплатить образование детей в престижных британских учебных заведениях. Абрамович согласился. Именно Елена принесла Абрамовичу, написанное Березовским от руки, письмо Владимиру Путину. Она передала просьбу Березовского вручить письмо президенту. Тот Бори, которого я знал, никогда не мог бы написать это письмо. Хотя это и был и его почерк, и его слова, это было письмо абсолютно сломленного человека, рассказывает Юмашев, который видел это письмо. Я понял, что Россию ты понимаешь лучше, чем понимал её я, цитирует Березовский Юмашев. Пётр Айвен рассказывает, что Путин ему тоже показывал это письмо. В одном из интервью Айвен его процитировал. Прошу вас, Владимир Владимирович, простить мне те проступки и слова, которые я совершил в ослеплении злости. Видит Бог, сегодня я всё осознал и никогда не поступил бы так. Мне бы очень хотелось вернуться в Россию, на родину. Я хочу умереть на своей земле. Это не пустые слова, поверьте, Владимир Владимирович. Я, как вечный жит, устал скитаться по земле. Разрешите мне вернуться, господин президент. Прошу вас, умоляю. С искренним уважением к вам Борис Березовский. Юмашев таких слов в письме не помнит. Юмашев рассказывает, что обсуждал с Путиным это письмо. Президент удивлялся, что Березовский в таком состоянии, но вопрос возвращения Березовского в Россию не обсуждался. Хоть на тот момент Юмашев уже не общался с Березовским, он всё же думал ему помочь и рассчитывал через какое-то время переубедить Путина. Он полагал, что президент мог согласиться на возвращение Березовского в качестве красивого жеста, но не успел. В 2013 году я работал в российской редакции журнала Forbes. Мы решили расследовать, как так получилось, что когда-то самый богатый человек в России потерял все свои деньги. К тому времени я уже знал, что Березовский в депрессии, и бывший прежде одним из самых публичных людей, всегда любившим поговорить, не общается с журналистами уже почти год. В начале марта я позвонил Березовскому из московской редакции, рассказав, что еду в Лондон писать про невы историю и буду общаться с его ближайшими друзьями. Позвоните мне через 2 недели, сказал Березовский и положил трубку. Через 2 недели я ему снова позвонил и сказал, что вылетаю. На что предприниматель пожелал мне удачи и ничего не пообещал. Уже в Лондоне он меня неожиданно набрал. Мне рекомендовали вас как хорошего парня. И возможно, мы с вами даже встретимся. И снова пропал на несколько дней. 22 марта он внезапно позвонил. Жду вас через час в Fo Seasons. На встречу в лондонскую гостиницу бизнесмен пришёл с небольшим опозданием. Поверх пиджака был повезан неизменный щегольской чёрный шарф. В ресторане при отеле Fo Seasons было шумно. Играл рояль, рядом вели переговоры арабские предприниматели. Как вы себя чувствуете? Спросил я Березовского, чтобы как-то начать разговор. "Слаби бы хорошо. А что вы спрашиваете?" с раздражением поинтересовался Березовский. "Давайте сменим столик", предложил он. Мы проговорили около часа. Того Березовского, которого я знал, яркого, ироничного, уверенного и стремительного, не осталось. Передо мной сидел очень усталый человек с потухшим взглядом. Мы говорили о том, как он потерял деньги. Вы скучаете по России? вернуться в Россию. Ничего я больше так не хочу, как вернуться в Россию. Когда даже завели уголовное дело, я хотел вернуться в Россию, даже когда завели уголовное дело. Только по совету Елены Боннэр остался. Главное, что я недооценил, что мне настолько дорога Россия, что я не могу быть эмигрантом. Березовский сказал, что изменил свои оценки действительности, в том числе по поводу возможности построения демократии в России, недооценив её инертность. и сильно переоценил запад. И сожалеет, что уехал в эмиграцию. Если бы вы остались в России, то вы бы сейчас сидели в тюрьме. Вы этого хотите? Сейчас, оглядываясь на то, как я прожил эти годы в Лондоне, у меня нет сейчас ответа на этот вопрос. Кодарковский сохранил себя. Это не значит, что я потерял себя, но я пережил гораздо больше переоценок, разочарований, кодарковский всё же меньше. Я потерял смысл. жизни, смысл жизни. Я не хочу сейчас заниматься политикой. А что же делать? спросил я, имея в виду, чем заниматься, если не политикой. Я не знаю, что мне делать. Мне 67 лет, и я не знаю, что мне дальше делать. Он сказал, что счастлив был бы вернуться в науку, ведь он член-корреспондент Российской академии наук. Я попытался его на эту тему разговорить, но разговор о науке затух. Березовскому на самом деле не интересна никакая наука. На прощание я выразил надежду на то, что в следующий раз встречусь с ним уже в Москве, в Академии наук. Березовский горько усмехнулся. Хорошее уточнение. Утром тело Березовского было обнаружено в ванной поместье, в котором он жил последние месяцы. Через год экспертиза Скотланд-ярда пришла к выводу о самоубийстве. Березовский повесился на шарфе в котором он пришёл на своё последнее в жизни интервью.